Ника лежала, не открывая глаз. Она еще надеялась вернуться в увиденную сказку, к своему Ивану-царевичу и его серому волку. В те поля, где дышалось так легко и привольно. «Зачем жизнь так жестока?» Горько думала Ника, на какой-то момент возненавидев и себя, и старуху с ее бреднями, да и весь этот мир. Но осознание великой цели впереди вернуло ей силы. За те три дня, что она провела у Матрены, Ее легкие почти полностью освободились от удушающей мокроты, и ей стало намного лучше. Наступила пятница. К вечеру должны были приехать родители. На крыльце уже несколько минут топталась Яна. Никому не рассказывай, кто ты есть. Это не только твоя тайна, провожала старуха свою новую сестру. И не забудь заглядывать ко мне. Тебе еще многому надо научиться. Ника вышла из дома. И зажмурилась от яркого света. Три дня, проведенные в полумраке, давали о себе знать. Не успев опомниться, она очутилась в объятиях своей любимой сестренки. «Ну хватит обниматься! Пойдем, Яна, я дам тебе отвар для сестры!» Прервала их тисканя Матрена. Наливая в глиняный кувшинчик снадобья, знахарка искоса поглядывала на сестру своей подопечной и с горечью думала. «Вот так!» Редеет наше сестринство. Как жаль, что в свое время некому было разбудить скрытую магическую силу ни в этой девушке, ни в ее матери. В ожидании Яны Ника села на заваленку и прислонилась к бевенчатой стене. Сами собой опустились веки, преграждая путь яркому солнцу, от которого она успела отвыкнуть за эти удивительные дни.